Глава третья «Алекс, Алекс, вставай!» Лекса пытается растолкать меня, а я прячу голову под подушку и отмахиваюсь от нее рукой. «Алекс, мне страшно!» — говорит она, и я все же откидываю мягкую, теплую и такую родную подушку в сторону. Сажусь и, зевая, спрашиваю. «Что на этот раз?» «Мама так и не пришла! А на улице тут...» «Туман!» «Что?» Я моментально выныриваю из царства сна и соскакиваю с кровати. Практически сшибаю лексу с краешка, на котором она уселась. Подлетаю к своему окну и замираю. Я вижу соседний дом, но словно смотрю на него сквозь целлофановый пакет. На улице орёт чья-то сигнализация от машины, лает собака, и слышны какие-то крики небольшой группы людей. «Нам нужно найти маму и сходить к Заре. Он в центре города, в отеле». «Лекс, погоди. Мне нужно проснуться». Ухожу в ванную. Умываюсь и пристально вглядываюсь в свое отражение. «Что делать? Какой-то там научный чувак говорит, что из дома уходить не стоит, но нам невозможно не выходить». «Быстро бегу на кухню и открываю холодильник. Просматриваю содержимое». «Нам еды хватит на два дня, с учетом того, что мама не вернется. «Вот чёрт, лекарства!» «Лексе нужен инсулин». Сестра заходит в кухню, и я, обернувшись, смотрю на неё. «Лекса, инсулин, насколько у тебя осталось?» «Неделя». «Неделя, семь дней». «С голоду мы загнёмся быстрее, чем сестра от сахарного диабета». «Нужно закрыть щели с и дверей». Шарю по кухонным шкафчикам и нахожу скотч, и мы принимаемся за оклейку стыков на окнах. Не знаю, поможет ли это нам не обзавестись новым вирусом, но я не могу ничего не делать. Как только три наших окна становятся похожими на жилище бомжа, я беру телефон и звоню в бар. Никто не берет трубку, и только потом я вижу сообщение от Билли. Сегодня у нас незапланированный отдых. Звоню маме, папе и Ларе, и никто из них не берет трубку. «Гадство. Кажется, что я начинаю задыхаться. Это паника, и она волна за волной погружает меня в свою пучину, и что я должна делать? Чувствую себя брошенной, но это не самое страшное. А то, что за Лексу теперь отвечаю только я, и я, черт возьми, не имею никакого понятия, как мне сберечь сестру и себя». «Алекс, что ты решила?» — спрашивает Лекса. «А я ничего не решила». «Иду в гостиную, где обычно спит мама, ведь розовый ад предназначен только для лекции, а другой комнаты, кроме моей, у нас нет. Впервые за долгое время включаю телевизор и нахожу новостной канал нашего города. На экране молодой и приятный на вид мужчина с неправдоподобными ровными зубами, белизне которых даже унитаз позавидовал бы. Он говорит, что скоро в городе наступит полная изоляция и введут комендантский час». Многие уезжают из города, но ведущий считает, что это ошибка. С каждым часом туман становится все плотнее и плотнее. Он просит звонить в 911 и сразу же говорить «туман» и адрес. Туда выйдет машина полицейских сразу, как только освободится. На данный момент линия спасения перегружена, а пока на этом все. Следите за новостями и берегите себя. На этом все. А как же инструкция, как жить в новых реалиях? «Что будем делать?» — спрашивает Лекса, и я хочу ей треснуть за этот вопрос. «Нам нужны еда и лекарства». «Мы же не пойдем туда?» «Мы нет, я пойду одна. Я достаточно, знаю свой район и буду передвигаться куда быстрее без балласта. В конце концов, не станут же люди на меня бросаться». «Не станут ведь, да?» «Ты не можешь меня бросить», — говорит Лекса, и я поворачиваюсь к ней. При виде трясущейся нижней губы и слез в глазах я тут же вспоминаю ее маленькой. Я так ее любила и до сих пор люблю, и как бы я ни лелеяла свою ревность, должна отодвинуть ядовитое чувство на задний план. «Лекс, посмотри на меня», — уверенно говорю я и жду, когда сестра сморгнет слезы и поднимет взгляд серых глаз. «Я тебя не бросаю, но у нас нет выбора и придется выйти за продуктами и лекарствами». «Ты слышала про карантин? Если нам запретят выходить из дома, тогда я не знаю, что делать. Но пока есть возможность запастись нужным и переждать, пока правительство не решит эту проблему». «А как же мама, папа и мой зари! «Они взрослые, пусть сами о себе думают. Лучшее, что мы можем сделать для наших родителей, так остаться невредимыми». Какое-то время Лекса борется с подступающими слезами, но в итоге собирается. и даже немного изгибает губы в улыбке. «Ты точно вернешься? «Обещаю», — произношу я с излишней уверенностью в голосе, с такой, которой совершенно не испытываю. Собираюсь и предусмотрительно обматываю себе голову и нижнюю часть лица шарфом, сгребаю свои деньги, которые заработала вчера, и лезу в мамин тайник, в банку из-под арахисового масла. К сожалению, там всего три доллара. Лекса дает мне рецепт на лекарство, запоминаю название и убираю листок в карман джинсов. Подхожу к двери и с ужасом смотрю на ручку. Сказать, что мне страшно, это ничего не сказать. Но если я буду медлить и услышу еще хоть один крик с улицы, то никогда не решусь выйти. Лекс, стой у двери, никого не впускай, пока я не вернусь. Даже маму... Оборачиваюсь к сестре и говорю абсолютно серьезно. Даже если по ту сторону двери буду стоять я, и ты увидишь под моей кожей хрень, которую мы видели в роликах, тогда и меня не впускай. Только от мысли, что я могу стать одним из экземпляров новых видео, меня начинает мутить. Но я стараюсь казаться собранной и уверенной в своих словах. Лекса не должна меня видеть слабой и боящейся всего, иначе она впадет в панику, и тогда я точно сойду с ума. Хорошо. Отвечает сестра. «Вот и отлично». Не оставляя себе времени на раздумья, распахиваю дверь и быстро, но максимально тихо прикрываю ее за собой. Лампа на моем этаже горит, и это радует. Но еще больше меня радует то, что в обе стороны коридора никого нет, лишь легкий туман. Спускаюсь вниз и максимально быстро прохожу третий этаж. Из-за того, что там нет света, кажется, что я иду целую вечность и ещё немного. Дыхание сбивается. Я слышу, как шумно пропускаю воздух сквозь сжатые зубы. Сердце колотится, как бешеное, а ладони потеют. Открываю скрипучую дверь и выглядываю. Улица пуста. Выскальзываю наружу. Сердце колотится уже в самом горле и не даёт сглотнуть не весть откуда взявшуюся горечь. Шаг за шагом иду в сторону ближайшего супермаркета. В нем, кстати, и аптечный пункт имеется. И только пройдя половину квартала, я понимаю, что супермаркет может и не работать. Черт! В растерянности останавливаюсь на тротуаре. Обратно идти не вариант, это будет бессмысленной тратой времени и наиглупейшим поступком в моей жизни. Выглядит так, словно я решила прогуляться в момент бушующего вируса. Боковым зрением замечаю какое-то движение в кафе. Огромные стеклянные окна дают мне увидеть владельцев. «Это пожилая пара, которая уже больше 15 лет заправляет в этом заведении. Я не знаю их имен, но они всегда были добры ко всем посетителям и, более того, помнили имена всех, кто к ним приходил хотя бы дважды. Помню, как-то мы шутили с Ларри, что у них есть доска, как у копов, в сериалах, где они записывают имена всех посетителей, а самые прибыльные находятся в центре, и все красные нити ведут именно к ним». «И то, что я вижу сейчас, никак не укладывается у меня в голове». Женщина ходит между пустыми столиками и расставляет там еду и напитки, которые ей подает из-за барной стойки ее муж. Это выглядит достаточно жутко, словно они кормят призраков, ведь в кафе никого кроме них нет. Женщина замечает меня, улыбается и машет мне рукой. Машу ей в ответ и быстро ретируюсь от кафе «ну нафиг». «Чем дальше я отхожу от дома, тем больше встречаю людей, кто-то куда-то спешит. Я же стараюсь уйти с дороги каждого из них». Учёный советовал держаться от людей подальше. «Вижу нескольких прохожих в медицинских масках и понимаю, что я выгляжу так же нелепо, как и они. Но сейчас мой внешний вид заботит меня не очень сильно. То и дело, обтираю мокрые ладони от джинсы и продолжаю идти». Глаза начинают болеть от пристального вглядывания в лица прохожих И вообще во все, что может причинить мне какой-либо вред Дохожу до супермаркета И даже до того, как дергаю дверь, понимаю, заперто Как наивно было полагать, что сегодня хоть кто-то выйдет на работу И что делать? Грохот с другой стороны здания привлекает мое внимание И я медленно обхожу супермаркет Со стороны черного входа стоит заведенный мини-купер. Все двери открыты, в том числе и багажник. Возле машины стоит мужчина и закидывает внутрь продукты из тележки. Именно звук колесиков по асфальту и привлек мое внимание. Он уходит и снова возвращается с новой порцией продуктов. Да он грабит магазин и при этом даже не прикрыл себе лицо. Вот это наглость. Со стороны, откуда я пришла, разносится женский крик, И у меня волосы на руках становятся дыбом. Крик быстро стихает, но меня уже начало трясти. И думаю, это не прекратится, пока я не вернусь в квартиру. Прижимаюсь спиной к прохладному зданию и осматриваюсь по сторонам. Никого нет, только мужчина-вор, я и магазин. Я ведь не преступница, я этого делать не буду. Не стану я грабить магазин. Стоит машине завернуть за угол, как я на всех парах бегу в сторону взломанной двери. Уверена, уже вовсю бы орала сигнализация, но в столь бедных районах города сигнализация — непозволительная роскошь. Вхожу в темное здание и сразу же оказываюсь на складе. Что брать? Куда складывать? Я ведь не шла на ограбление, и уж тем более я не так подготовлена, как чувак на машине. Включаю фонарик на телефоне. И быстро прохожу к двери, которая ведет в сам магазин. Ага, а вот тут такие есть сигнализация. Красная лампочка мигает прямо над дверью. Значит, лекарства мне не добыть. Ладно. Нахожу коробки с каким-то печеньем, вываливаю все на пол и быстро прохожу по складу и собираю все самое необходимое. Хотя я без понятия, что самое необходимое. В крови бушует адреналин. Я все ожидаю услышать звуки сирены, принадлежащей копам, но этого не происходит. Пока не происходит. Набиваю коробку и рюкзак. Иду к выходу и слышу за дверью склада голоса. Двое мужчин и одна женщина. «Тут и так открыто», — говорит мужчина. «Но это незаконно», — спорит с ним женщина. «Но мы только посмотрим, Сабина». «Это уже третий супермаркет, который мы объехали. У нас все же дети есть, и ради них я пойду на что угодно». Открывается дверь, и я в аккурат стою напротив проема, и свет с улицы отлично меня подставляет. Пару мгновений мы стоим и смотрим друг на друга. Если вы спросите меня через пять минут, как выглядели эти трое, я вам ничего не отвечу, потому что не помню. Страх сковал все клетки моего тела. «Нам безразлично, что ты тут делаешь», — говорит женщина. И только после этих слов я начинаю дышать. Не из-за того, что я поверила ей, а из-за того, что они начали медленно входить внутрь, а я — обходить их по кругу и двигаться в сторону двери. Мы словно дикие животные в танце, который в любой момент может закончиться бойней. Оказавшись на улице, хочу скинуть с лица пропитанную потом ткань, Но здравомыслие пересиливает, и я решаю оставить хотя бы видимость защиты от тумана. Быстро шагаю в сторону дома. На улице уже намного больше людей. Почему они выходят? Так же, как и я, ищут продукты и нужные вещи. Что касается меня, то я мёртвой хваткой держу коробку с продуктами, и с каждой секундой мой шаг только ускоряется. Дыхание, кажется, больше никогда не придёт в норму, а сердце вот-вот проломит грудную клетку. и свалится мне под ноги. Сейчас я не думаю про туман. Я думаю про людей, которые смотрят на меня с явным интересом. Что им нужно? Моя коробка — хрен им. Я добыла еду, словно в древние времена, так что я буду биться за свою коробку. Оказавшись у дома, позволяю себе на мгновение выдохнуть. Толкаю дверь и оказываюсь в холле. Уставшая и истощённая от переизбытка адреналина, Оказываюсь на третьем этаже, и тут же открывается дверь миссис Рипли. «Алекс, верни лампу!» — слишком агрессивно кричит она. Из-за света в ее квартире я замечаю, что на шее миссис Лампочки происходит какое-то движение, а потом это переходит на ее лицо и исчезает. Стартую быстрее любой баллистической ракеты и оказываюсь перед дверью своей квартиры. Миссис Рипли босыми ногами шлепает по ступеням следом за мной. Пинаю дверь ногой, и она тут же открывается. Уваливаюсь внутрь, прижимаюсь спиной к двери. И в этот момент миссис Лампочка начинает тарабанить так, как обычная старушка ее возраста не смогла бы никогда. «Лекса, запри дверь!» Сестра запирает. Я оставлю коробку на пол, скидываю с себя рюкзак и пропитанный потом шарф. Оседаю на коврик и смотрю на свои трясущиеся руки. «Я это сделала, смогла!» Лекса что-то говорит, но я не слышу ее. В ушах стоит белый шум и шлепанье босых ног миссис Рипли. Постепенно прихожу в себя и начинаю распознавать другие звуки. Старушка продолжает долбить в дверь. Лекса говорит, что мы не одни дома. А потом я слышу из ванной шум воды, и бросаю косой взгляд на Лексу. «Кого ты впустила?» Было и адреналин возвращается. «Прости, но Ларри твой друг, и я...» «Это Ларри...» «Он... он не заражён?» «Нет, думаю, нет. Он пришел пять минут назад. Сказал, что что-то со связью, и он не мог дозвониться до тебя, и я опустила его». «Я же говорила этого не делать!» «Но он твой друг!» «И что?» А если бы он был заражён, ты не можешь знать наверняка. Я, рискуя своей жизнью, стараюсь сберечь Лексу, а она поступает столь необдуманно и глупо. Не знаю, что бы сделала я на ее месте. Пару минут мы стоим в коридоре, а миссис с третьего этажа, кажется, не собирается никуда уходить. Не говорю сестре, что не нашла лекарства. И только после угомонившейся и ушедшей от двери миссис Рипли Позволяю себе уйти на кухню. И только оказавшись дома, я поняла, что это начало ужаса, который не прекратится за пару-тройку дней. Туман более страшный и необузданный, чем болезни, которые мы знали ранее. Он буквально сводит людей с ума. И тех, что заражены вирусом Т-001, и тех, кто пока избежал этого. Ларри выходит из ванной, и я прошу его раздеться вплоть до трусов. «Ты же это не спрашивает он, а я отступаю к столешнице, на которой стоит набор кухонных ножей. «Ларри, раздевайся!» Лекса выбегает из кухни и запирается у себя в комнате. Ларри приподнимает брови и смыкает губы в тонкую линию. «Хотел бы я услышать это при других обстоятельствах», — говорит он и улыбается. «Ларри, не говори глупости, раздевайся!» Ларри скидывает с себя футболку и джинсы. Прошу его повернуться и не заметив никаких признаков шевеления под кожей. Врезаюсь в друга и обнимаю его не незараженно. Мне бы одеться, говорит он, гладя меня по волосам. Отстраняюсь и выхожу из кухни, подавляя смешок. Это было неловко, но сейчас не время думать о нежных и ранимых чувствах. Сама отправляюсь в ванную и, смыв в себя все, что только можно, около десяти минут кружу перед зеркалом, разглядываю себя со всех сторон, вроде не заражена. Эта ночь оказалась самой шумной из всех, которые я помню в Дрим Сити. Визги шин, крики людей, лай собак, звуки битого стекла. Я вздрагиваю от каждого, пока усталость не берет свое, и я не проваливаюсь в сон, в котором снова убегаю. От беспощадной миссис Рипли».